Инна плакала и пыталась его уговорить. «Илья, поехали, там бабушка ждет», – просила она сына. «Нет, я не поеду, не хочу», – плакал мальчик. Инна подошла и стала отдирать его от кровати. Только ей удавалось отодрать одну руку, Илья хватался другой. Инна подхватила его подмышки и потянула. Он брыкался и пытался укусить ее за руку.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 не выдержал Игорь. «Или я тебя сейчас ударю». «Слышишь, как твой папа со мной разговаривает?» заорала Инна. «Только посмей, только попробуй!» кричала она уже мужу. «Папа, папа, не надо!» заплакал Илья и опять вцепился в кровать. «Не бей маму!» «Что вы тут оба устроили? Вы меня до инфаркта довести хотите?» заорал Игорь. «Ты ничего нормально сделать не можешь!» «Даже уехать!» – кричал он Инне. «Обязательно всех на уши поставить надо! Илья, хочешь, оставайся! Пусть мама едет! Мы с тобой будем вместе жить!» «Не смей ему такое говорить!» У Инны началась истерика. «Он мой сын, понял? Мой! Отойди от него! Не смей к нему даже приближаться!» «Инна, ты с ума окончательно сошла! Думай, что говоришь!» «Это ты думаешь, что делаешь? Женщину с ребенком на улицу выбрасываешь!» «Мама, мама!» – плакал Илья. «Ты сама решила уехать, никто тебя не выгоняет!» – орал Игорь. «Истеричка! А кто меня довел? Кто? Ты считаешь, что можно так жить? Сколько я терпела, забыл? Ничего тебе не говорила! Илья, поехали, я сказала! Куда ты тащишь эти игрушки? Оставь! Сил моих нет!» «Мама, я не поеду. Мне нужны мои игрушки. Пожалуйста». «Я тебе другие куплю. Брось, я сказала, пока их вообще не выбросила». «Не надо, мамочка, не выбрасывай», – захлебываясь слезами и соплями, просил Илюша. «Господи, бери, что хочешь», – сдалась Инна. «Они не влезают в сумку», – задохнулся Илья. «Мама, они не влезают. Папа их потом привезет, хорошо? Никуда они не денутся». «Давай уже поедем, я прошу тебя!» Илья в истерике запихивал игрушки в сумку. Они вываливались, он толкал их назад. «Инна, хватит!» – сказал Игорь. «Оставайтесь! Не надо! Как ты хочешь, так и будет! Все! Илья, разбирай вещи! Никто никуда не едет!» «И ты ее бросишь?» «Брошу!» «Ты обещаешь?» «Обещаю! Звони сейчас!» Игорь позвонил Ларисе и сказал, что все кончено. Она ответила «хорошо». Сцена отъезда повторялась еще дважды. Инна собирала вещи, Илюша плакал, Игорь матерился. Те же крики, те же обвинения. После последнего скандала, когда Илюша свалил на кровать все свои игрушки и так и заснул, они сидели на кухне. Сил ругаться уже не было. «Ты не хочешь со мной жить?» — спросила Инна. — Нет. — Ты считаешь, что я не права? — Да. — Мы Илью измучили. Я буду вам помогать. — Мне лучше уехать? — Да. — Хорошо. Утром следующего дня Игорь не выдержал и ушел. Пусть делают что хотят. Он потер грудь, болит, давит. Пошел на пруд, сел на лавочку, закурил. На пруду дети кормили уток. Мамы разговаривали, чинно прогуливались дедушки. Бабушки хватали детей за рубашки, чтобы в пруд не сварились. В местной палатке Игорь взял пиво. Выпил. Легче не стало. Взял еще. После водки отпустило. Уже пьяный он напугал мальчика и его бабушку. У мальчика отвалилось на самокате колесо, и ребенок стоял и отказывался идти пешком. Бабушка, всплескивая руками, пыталась приделать колесо на место. Игорь подошел, присел и стал подкручивать гайку. «Как тебя зовут?» – спросил он мальчика. «Денис». «А у меня, Денис, сына забирают», – сказал Игорь. Мальчик шмыгнул носом и протянул руку к самокату. Игорь уже докрутил гайку, но самокат не отдавал. Видимо, мальчик решил, что странный дядя хочет забрать его себе. «Отдай самокат!» – попросил ребенок. «А у тебя папа есть?» «Есть. А у моего сына папы больше нет, понимаешь? Потому что его мама так решила». «А самокат у него есть?» – спросил мальчик, подумав, что дядя хочет взять игрушку не себе, а сыну. «Не знаю. Вроде был». «Отдай самокат!» – опять попросил мальчик. Игорь, наконец, выпустил его из рук. — Ой, спасибо вам большое, мы пойдем, — подскочила бабушка. — Денисик, скажи дяде до свидания. — До свидания, — сказал Денис. Игорь вернулся домой. Самокат Ильи стоял в прихожей. — Дома, — подумал Игорь и почему-то обрадовался. Но дома никого не было. Вещи разбросаны, обувь валяется, шапки-шарфы лежат горой. — Надо позвонить Инне и сказать про самокат. Решил он и пошел искать телефон, заснул на кровати ильи, в которой так и валялись его игрушки. Он позвонил Ларисе, приехал, посадил в машину и привез домой. Лариса ехала посмотреть, как игорь живет, жил, поставить для себя жирную точку и уехать. На кухонном столе лежала записка для неё. Инна по пунктам расписала все любимые блюда Игоря, необходимые витамины, регулярность смены постельного белья, размер обуви и воротника рубашки. "А на что издевается?" спросила Лариса. Игорь хотел что-то ответить, но в дверь позвонили. Приехала Ника с новым бойфрендом. Лариса из сумбурных рассказов Игоря в машине узнала, что Ника не смогла жить в одной квартире с новорожденным братом и решила жить отдельно. Иван снял дочери квартиру, правда, без мебели. «Привет!» – поздоровалась Ника с Ларисой. «Мама так и сказала, что ты уже здесь будешь». «Мы только что приехали», – начала оправдываться Лариса. «Инна сказала, что я могу забрать диван, кресло и журнальный столик». «Хорошо», — ответила Лариса. «Что значит забрать?» — возмутился Игорь. «А что?» — не поняла Ника. «Инна сказала, что ты не против. Мы уже и машину заказали». «Делайте, что хотите», — сказал Игорь. Бойфренд с шофером начали вытаскивать диван. Ника ходила по квартире и оглядывалась. «А полки тебе нужны?» – спросила племянница у Ларисы. «Нет», – ответила она. «Отлично, забираю. Машинку стиральную отключили?» «Не знаю». «Ладно, а то Инна просила завести ей по дороге, и еще она забыла сервисы книги свои». «Да, только я не знаю, где», – сказала Лариса. «Инн», – набрала номер Инны Ника. «А какой сервис?» «Ага, поняла». «А ты еще что хотела?» «Еще она хотела телефон и телевизор», передала Ларисе пожелание Инны, племянница. «Я лучше поеду домой», сказала Игорю Лариса. Ника командовала бойфрендом и шофером. В опустевшей комнате пыльными квадратами остались следы бывшей жизни. «Не уезжай, пожалуйста», попросил Игорь. Он курил на кухне и в происходящем не участвовал. «Помоги, что ли?» – попросила Ника Игоря. Бойфренд с шофером пытались вытащить стиральную машинку, загнанную между раковиной и тумбочкой. Техника не вытаскивалась. Игорь даже не повернулся в ее сторону. Ника с бойфрендом наконец уехали. Игорь зашел в комнату и оглядывался так, будто впервые оказался здесь. Зазвонил телефон. «Ты не ответишь?» – спросила Лариса. Телефон продолжал звонить. Игорь махнул рукой, мол, ответь ты. «Алло», — подняла трубку Лариса. «Это Лариса?» — спросил женский голос. «Да, это Инна». «Здравствуйте. Вы видели список, который я вам написала?» «Да». «Впишите туда витамины». «Какие?» «Я продиктую». «Не надо». «Надо. Он бросит вас и вернется ко мне. Я хочу, чтобы он вернулся здоровым». Вы должны за ним следить. Витамины ежедневно. Горячая на обед ежедневно». «Вы понимаете, что говорите?» «Возьмите ручку и записывайте. Там несколько названий. И нужно сдать анализ на холестерин». «Простите», — сказала Лариса и положила трубку. «Кто звонил?» — спросил Игорь. «Инна. Забыла занавески?» «Нет», — сказала, что ты больной и тебя нужно поить витаминами. Ещё сказала, что ты меня бросишь и вернёшься к ней, и ты ей нужен здоровый. Игорь промолчал. А почему ты на ней не женился? Ты уже спрашивала. Она мне женишься? А ты хочешь? Хочу. Странно. Почему странно? Совершенно нормально. Все хотят выйти замуж. Он опять не ответил. А она не сказала ему, что ее зацепило. Вся эта свистопляска, эти дурацкие звонки и записка. Лариса захотела доказать себе, Игорю и его семье, что она не просто так, что она лучше Инны и Лены вместе взятых. Было и еще одно чувство. Она добилась того, чего хотела. Значит, не зря все эти годы ждала. Последнее слово осталось за ней. Они стали жить вместе. Купили новую мебель, телефон и телевизор. Но для Ларисы ничего не изменилось. Никакой семьи не получалось. По выходным Игорь должен был идти с Илюшей в кинотеатр или просто гулять. Потом стало хуже. Инна запретила Игорю видеться с сыном. Первое время после их неофициального развода Игорь виделся с Инной так же часто, как когда они жили вместе. У него был комплекс, а она надеялась, что Игорь вернется. Он приезжал в ее квартиру, оставлял деньги на тумбочке в коридоре, не алименты, а все, что было на тот момент в кошельке. Они поддерживали добрососедские отношения, которые оказались даже лучше, чем супружеские. Илья, правда, вносил в эту идиллию разлад. «Почему ты приходишь?» – спросил как-то мальчик. «Потому что хочу тебя видеть», – ответил Игорь. «Почему ты ешь мамин суп?» Опять спрашивал Илья. «Потому что я есть хочу». «Она мне его сварила, а не тебе». Инна не вмешивалась, делала вид, что не слышит препирательств. Или считала, что Игорь заслужил такое отношение к себе с сына, а Илья имеет право так разговаривать с отцом, который их бросил. «Не приходи, не хочу тебя видеть», — говорил Илья, когда Игорь собирался уходить. «Ты мне не нужен». И в то же время мальчик мог позвонить отцу и после долгого сопения спросить, «Ты где?» «На работе», — отвечал Игорь. Илья молчал, а потом клал трубку. «Может, он хотел что-то сказать?» «Ты хотел мне что-то сказать?» — спрашивал Игорь, когда приходил после работы к ним. «Ничего я не хотел», — огрызался Илья. «Ты же мне звонил». «Я не звонил». «Ладно». Не звонил и не звонил. Илья мог вообще не выйти из комнаты, если приходил Игорь, а мог выскочить, вцепиться в брючину и не отпускать. Все попытки Инны воспитывать, приучать к дисциплине и порядку разбивались о железобетонный аргумент Илюши. «А папа бы мне это разрешил!» Или «Ну и не надо, я попрошу у папы!» Эти реплики относились ко всему новые игрушки укладыванию спать, запрету играть на компьютере. Инна понимала, что сын манипулирует, злится, обижается и пытается устроить свою жизнь в новых условиях. Но обида была сильнее логики. Она уже не помнила, что раньше, когда они жили вместе, было то же самое. Инна решила, что Игорь не нужен ни ей, ни сыну, и запретила ему приходить. Сказала, что так будет лучше для Ильи. «Он не хочет меня видеть», – рассказывал Игорь Ларисе. «Откуда ты знаешь?» Инна сказала, «Илья плачет после того, как я ухожу». «Это не значит, что он не хочет тебя видеть». «Но он сам не говорил, чтобы я больше не приходил». «Он ребенок, обиженный. Это нормально. Много ты знаешь про детей». «Хорошо, я про них ничего не знаю. Мне все об этом напоминают». Это твое дело, и Инны. Он от меня отвыкнет, а потом она выйдет замуж. И что, у него будет другой папа? А что ты хочешь? Не знаю, но по выходным я мог бы быть с ним. Договорись с сыной Это невозможно. Она ничего не желает слушать, трубку бросает. От денег она тоже отказывается. Нет, а при тут деньги? Почему ты все меряешь деньгами? Если бы она хотела, чтобы ты исчез из ее жизни, она бы не брала у тебя деньги. Мы вообще о чем говорим? Мы говорим об Илье. Мы все время говорим об Илье или Инне. У нас других тем для разговоров больше не осталось. Ты считаешь это нормальным? Илья мой сын. У меня проблемы. Если тебе не нравится, я могу молчать. В результате они поругались и не разговаривали несколько дней. Лариса только слышала, что Игорь названивает Инне, закрываясь в ванной, и ведет с ней долгие телефонные разговоры. Лариса из последних сил убеждала себя, что ее это не касается, что у нее своя жизнь, и она не обязана вникать в разборки Игоря с бывшей женой. Игоря не было дома. Зазвонил телефон. Лариса взяла трубку. Звонила Лена. «Тебе что, наплевать, что происходит?» Не поздоровавшись, спросила она. «Что случилось?» — не поняла Лариса. «Ты еще спрашиваешь, что случилось? Ты не разрешаешь Игорю видеться с Ильей. Ты запрещаешь приходить мальчику к вам и спрашиваешь, что случилось?» «Ничего я не запрещаю. Это Инна». «Инна, в отличие от тебя, мать. И никакая мать не выдержит истерик ребенка. Илюша плачет, хочет к папе. «Ты думаешь, она бы ему запретила? Я не знаю, что там вас с Игорем, но ты поступаешь неправильно. Тебе это аукнется. Помяни мое слово». «Я не запрещаю. Я вообще молчу и не лезу. Пусть Игорь сам разбирается. Про аукнется ты мне уже говорила». «А ты вроде ни при чем. Разбила семью, лишила ребенка отца и умыла ручки. Хорошо устроилась». «Игорь мне сказал» что Инна против его встреч с Ильей, потому что он плачет. Что я могу сделать? Хотя бы попытаться встать на сторону Инны и войти в ее положение, если ты, конечно, на такое способна». Лариса плакала, когда Игорь пришел домой. Она пересказала ему телефонный разговор с Леной. Он пошел в ванную звонить Инне. Видимо, бывшая жена решила, что цель достигнута, и страдает теперь не только она. Игорю было разрешено видеться с сыном. У Илюши был день рождения. Игорь купил подарок – огромную коробку. Рыцари, замки, лошади. «Подари ему что-нибудь от себя», – попросил он Ларису. «А этот подарок не может быть от нас», – удивилась она. «Может». Но ему будет приятно, если ты подаришь что-нибудь, какую-нибудь мелочь. — Какую? Не знаю, придумай что-нибудь. Лариса купила шоколадную божью коровку, цветной мармелад и энциклопедию животных. Положила все в красивый пакет и отдала Игорю. Он вернулся от сына злой. — Что-то не так? — спросила Лариса. — Да все не так. Ты что, специально? «Я тебя не понимаю». «Твой подарок, ты что, издеваешься?» «Жаль, что я дома не посмотрел. Ничего лучше шоколадки ты не нашла? Или ты считаешь, что это нормальный подарок?» «Ты же сам сказал какую-нибудь мелочь. Там еще книга была, если ты заметил». «В чем проблема? Илюше подарок не понравился? Или он Инне не понравился?» «Илье нельзя есть шоколад, у него аллергия. А твоим мармеладом ребенка можно отравить». Там же сплошные красители. «Это тебе Инна объяснила?» «Да. Но я же не знала, что твоему сыну нельзя сладкого. Если бы тебе был интересен, Илья, если бы ты о нем беспокоилась, ты бы узнала, что ему можно, а что нет. А ты просто купила первое, что на глаза попалось, лишь бы отделаться. Он плакал, потому что Инна твой подарок выбросила». «Вместе с книгой? У него есть такая книга». «Ладно, в следующий раз говори конкретно, что купить. Я куплю». «Не надо, спасибо!» Все настроение ребенку испортила «Да при тут я?» «И она не могла эти сладости спрятать и потом выбросить. Как вы мне все надоели!» Наступила весна. Лена решила собрать всю семью на первые майские шашлыки. Игорь взял Илью. «Поехали на такси. Придется ведь пить». «У нас тут чёрт знает что!» – встретила их Лена. «Ничего не успеваю! Лариса, помоги! У меня ребёнок на руках!» Лариса пошла на кухню. Там Ника с недовольным лицом лепила пельмени. «Что делать?» – спросила Лариса. «Вот это!» – ответила Ника, бросила недолепленный пельмень и ушла. Лариса долепила пельмени. Их было немного. Максимум на две порции двум взрослым мужчинам. «А мяса больше нет?» — крикнул со двора Игорь. Он с Иваном стоял над мангалом. «Нет, а что, мало?» — ответила из дома Лена. Лариса вышла к ним. «А Антонины Матвеевны не будет?» — спросила она. «Нет, слава богу, хоть посидим нормально», — ответила вышедшая на улицу Лена. «Так, все за стол. Илюша, иди сюда, мой хороший, садись рядом». «Ты так с ним разговариваешь, как будто он больной или ущербный». — сказал Игорь. — А что, разве не так? Без Антонины Матвеевны Лена чувствовала себя свободно. — Из-за тебя он больной и ущербный. Еще неизвестно, чем твои выкрутасы для него обернутся. — Может, ты не будешь делиться своим мнением при Илье? — растердился Игорь. — Он не маленький, пусть знает, — рявкнула Лена. — Ленок, а больше ничего нет? — спросил Иван. — На столе стояла тарелка пельменей и лежали три шампура шашлыка. А я что, железная? И за ребёнком смотри, приготовь, мог бы съездить в магазин и купить нарезку. Я вообще не ем, на диете. Лена суетилась, и Лёша перебрался к отцу. Лариса переложила ему на тарелку свои пельмени и кусок шашлыка. Мальчик заглотнул их, не жуя. Так, пора собираться, дала вечером команду Лена. Машина была одна. В неё сели Ника с бойфрендом, Иван за рулём. «Илюша, Игорь, садитесь, а то Ивану будет поздно возвращаться», — подгоняла Лена. Ей нужно было ещё кормить и купать сына. «А я?» — спросила Лариса у Игоря. «Лариса, ты можешь доехать на электричке. До станции они тебя подбросят», — сказала Лена. «Да ладно», — сказал Иван, — «доедем как-нибудь». — Ага, до первого гаишника. Ты еще и вина выпил. Не расплатишься. Тогда Иван повез только Илюшу. Игорь поехал с Ларисой на электричке. Она хотела есть. И эта мелочь, нехватка места в машине, ее добила. Довела. Лена как будто издевалась. Даже Никен бойфренд был более одушевленным предметом, чем она. — Не обращай внимания, — успокаивал ее Игорь. Лариса всхлипывала всю дорогу. «Маленький ребенок, Ленка устала. Она ничего не имела в виду, просто так получилось». Лариса кивала. В последнее время она жила на грани. Каждый день собиралась уйти от Игоря. Надоело. Все надоело. Этого она хотела. К этому стремилась. Лариса очень хотела ребенка. Думала, если будет ребенок, все встанет на места. Будут, наконец, нормальные отношения. Потом она думала, пусть Игорь не женится, пусть не будет нормальных отношений, пусть будет просто ребёнок, её ребёнок. «Ты хочешь ребёнка?» – спросила она у Игоря. «У меня есть ребёнок», – ответил он. «Нет, ещё одного». «Нет». «Почему? Это же такое счастье, мне кажется». «Ну да, только ты ждёшь этого счастья, вкладываешься в этого ребёнка, а отдачи нет». — Поверь мне, во всяком случае ты отдаешь больше, чем получаешь. — Не знаю. — Зато я знаю. С Илюшей становилось тяжелее. Он стал неуправляемым, отказывался учиться. Игорь по выходным вел с ним воспитательные беседы. — Ты понимаешь, он ничего не хочет. Ничего. Вообще ни к чему интереса нет. Я ему выговариваю, он кивает. Вроде все понимает, — рассказывал Игорь Ларисе. Он, а точнее Инна, считала, что Илюша очень тяжело переживает развод родителей. Из-за этого все проблемы. Инна винила Игоря. Игорь – Инну. Лариса встречалась с Ильей в выходные. Он приезжал к отцу, если они не собирались куда-то идти. Мальчик сидел на диване и смотрел телевизор. «Что ты смотришь всякую ерунду?» – возмущался Игорь. Илюша покорно выключал телевизор, но оставался в том же состоянии, смотрел в пустой экран и не двигался. Как дела в школе? пыталась с ним поговорить Лариса. Нормально, отвечал Илья. А какой предмет тебе нравится? Никакой. Лариса в такие дни готовила для Ильи и Игоря. Когда они садились обедать, раздавался телефонный звонок. Звонила Инна. Да, еда есть отвечал Игорь. Суп, мясо. Нет, без майонеза. Суп, куриный. На кубике, спрашивал Игорь Ларису. Нет, отвечала она, на курице. Нет, на курице, передавал Инне Игорь. Да, он ест, нравится. Да, нравится. Мясо? Какое мясо? Спрашивал он опять у Ларисы. Свинина, отвечала она. Свинина, докладывал Игорь. «Нет, не жирное. Дай поесть спокойно». Ближе к вечеру Инна опять звонила. «Ничего не делали. Гуляли». Опять отчитывался Игорь. «Ни о чем он с ней не разговаривал. Нет, про тебя не рассказывал. Нет, она не спрашивала. Почему? Что значит почему? Нормально общаются». Пока Игорь говорил по телефону с Инной, Лариса замолкала, затаивалась а Илья, наоборот, делал громче телевизор. Ларису раздражали эти звонки, но она считала, что мать имеет право знать, что делает сын и что он ест, поэтому сдерживалась. «Она что, думает, я его отравлю?» не выдержала однажды Лариса. «Я не знаю, что она думает», ответил Игорь. «Почему ты перед ней отчитываешься? Не могу же я ее послать». Если она так переживает, почему отпускает к тебе Илью? Она же знает, что я здесь. Слушай, хватит, хоть ты не лезь с вопросами. Лариса не знала, как относится к ней Илья. Нравится она ему. Хотя почему ему должна нравиться или не нравиться папина любовница? Ему наплевать. Этому мальчику вообще было на все наплевать. Даже если его что-то и беспокоило, он предпочитал держать это в себе как будто отключался, стекленел. Лариса хотела, очень хотела, чтобы Илюше было хорошо. Готовила правильную еду, пыталась разговаривать, но все заканчивалось очередным скандалом. После того самого первого разговора с Инной Лариса попросила Игоря сделать так, чтобы его бывшая жена больше не звонила. Лариса не знала, что сказал Игорь, но Инна звонила только Игорю на мобильный. Легче от этого не стало. «Чем она его накормила?» «Чем ты его накормила?» спрашивал Игорь Ларису. «Куриными голенями, его любимыми», отвечала Лариса. «Они были со специями?» спрашивала Инна. «Да», отвечала через Игоря Лариса. «У него поджелудочная ему можно только на пару», закрывая рукой телефонную трубку, объяснял Ларисе Игорь вы снялось что у Ильи после побывки у отца разболелся живот. Инна винила во всем Ларису, которая накормила ребенка какой-то дрянью. «Что она ему наговорила?» – раздавался очередной телефонный звонок. «Что ты ему говорила?» – спрашивал Игорь. «Ничего такого!» – не понимала Лариса, в чем ее в очередной раз обвиняют. «Илья сказал, что уйдет жить к нам, что ему лучше здесь!» – передал Игорь крики Инны я сказала что здесь его дом и что он всегда чтобы не случилось может сюда прийти пыталась объяснить лариса она говорит что ты настраиваешь илью против матери сказал тяжело игорь никого я не настраиваю ты не говори ему больше ничего такого просил игорь хорошо я буду молчать илья все- таки переехал к ним так стало удобнее инна начала устраивать собственную личную жизнь и сказала игорю что для ильи пока у нее все не устаканилось это будет переживанием, а когда устаканится илья вернется к ней. игорь согласился ларисиного мнения никто не спрашивал она делала с ильей уроки кормила его ужином стирала и гладила его футболки. она уже проследила закономерность если у инны все было в порядке с устаканиванием. Нет вечерних звонков. Если что-то не ладилось, она звонила Игорю и устраивала скантал. Ларисе было тяжело с Ильей. Она не знала, с какой стороны к нему подойти. Не знала, какое место занимает в его системе координат. Не знала, на что имеет право. Точнее, слишком хорошо знала, что ни на что не имеет права. Разве что на собственное мнение, которое никого не интересовало. Потому что она никто. Ни мать, не близкая родственница. Она женщина его отца, временно выполняющая роль няньки. А няньку можно и поменять. Ларису тоже можно было поменять. И выбор не стоит, нянька или ребенок. Илья это понимал не хуже Ларисы. Они сидели, ужинали. Игоря еще не было. Лариса ушла в комнату, оставив Илью на кухне. Когда вернулась, на столе так и стояла грязная посуда с остатками еды. Ничего удивительного, Илья за собой никогда не убирал. Но в этот раз Лариса сорвалась. «Иди, убери за собой!» – крикнула она Илье. Он не ответил. «Иди, помой посуду!» – зашла в комнату Лариса. «Сама помой!» – огрызнулся Илья. «Я уроки делаю!» Никакие уроки он, конечно, не делал. «Иди, пожалуйста, и помой за собой посуду», — пыталась говорить спокойно Лариса. «Я же сказал, сама помой». Лариса сорвалась. «Как ты смеешь со мной так разговаривать? Я взрослый человек, не смей мне хамить. Если ты сейчас же не пойдешь и не вымоешь посуду, я разобью твою грязную тарелку об твою такую же грязную голову. Неужели самому не противно ходить с сальными патлами?» «Сама со мной так не разговаривай, а то я папер расскажу». «Что ты расскажешь? Что ты не убираешь за собой? Что от тебя уже воняет? Расскажи!» – закричала Лариса. «Я ему скажу, что ты меня ударила». «Если ты сейчас же не сделаешь то, что нужно сделать, я тебя действительно ударю». Испугался. Лариса отвесила ему подзатыльник. «Не сильно». Но Илья настолько не ожидал, что она его действительно ударит, что от удара откнулся лицом в стол. Из носа потекла кровь. У Ильи часто шла носом кровь, поэтому она не испугалась. «Ты! Ты!» – захлюбываясь от ярости, говорил Илья. «Посуда тебя ждет», – ответила Лариса и пошла открывать дверь на звонок. С работы пришел Игорь. «Как дела?» – спросил он, разуваясь. нормально ответила она, хотя ее и трясло. «Ничего не случилось?» посмотрел на нее Игорь. «Так, бытовые разборки». Игорь зашел в комнату к сыну. Лариса стояла за его спиной. Илья так и не вытер кровь. Наоборот, размазал по лицу и сидел, разложив учебники, на столе. Театрально шмыгал носом. «Папа!» Ларису чуть не стошнило от этого спектакля. «Что с тобой?» – испугался Игорь. «Ничего», – ответил Илья и покосился на Ларису. «Лариса, что у вас тут случилось?» Игорь от усталости был раздраженный. «Ничего. Я попросила его помыть за собой посуду. По-моему, вполне законная просьба». «А почему он в крови?» «У него идет носом кровь иногда, ты же знаешь». «Она меня ударила до крови!» — сказал Илья и всхлипнул. — Это правда? — спросил Игорь. — Я дала ему подзатыльник, потому что он мне нахамил. Носом он сам стукнулся. Случайно. — Пойдем на кухню, — сказал Игорь Ларисе. — Илья, иди умойся. Илья прошел, шмыгая носом. — Зачем ты так? — не выдержала Лариса и схватила мальчика за руку. — Ты же специально. Скажи отцу правду. — Не трогай его. — сказал Игорь. На кухне Игорь сел за стол. Лариса, чтобы занять руки, достала чашку, налила заварки, поставила чайник. «Как ты посмела!» — начал Игорь. «Он же ребенок!» «Это не значит, что он может так себя вести. Я его не била!» — оправдывалась Лариса. «Клянусь! Да, подзатыльник отвесила. Но ты сам посмотри. Вот, тарелка как стояла грязная, так и стоит. Я же не могу без конца за ним бегать и убирать». У меня тоже нет сил. Илья не твой ребенок, ты ему никто. Даже я его пальцем не тронул ни разу. Вот и напрасно. Вырос хамом и бездельником. Он мой сын. Если ты хочешь жить со мной, тебе придется жить с ним. Плясать под его дудку? А тебе не кажется, что он пользуется твоим комплексом? Ты бросил его мать, живешь с другой женщиной, чувствуешь себя виноватым.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 У них и вправду была не очень большая разница в возрасте. Они могли бы стать друзьями через несколько лет. Он мог бы обсуждать с ней своих девушек, сказать ей то, что не смог бы сказать папе и маме, потому что они родители, а она подруга. И она бы ему что-нибудь посоветовала. Не как родительница, а как подруга. Так бывает. Лариса знала, что так бывает. Но, видимо, у других не у нее. У Инны появился постоянный мужчина, и Илья опять перешел в режим субботы-воскресенья. «А мама с кем живет?» спросила как-то у него Лариса. «Шофером», брезгливо ответил Илья. Шофер поселился в квартире Инны, и ее звонки Игорю стали редкими и короткими. Как правило, все сводилось к одному вопросу. «Когда придет домой Илья?» «И к просьбе?» Пусть позвонит, когда будет выезжать. Лариса опять завела с Игорем разговор о ребенке. «Нет, не сейчас», — сказал он. «А когда?» «Не сейчас, не знаю». «Почему?» «Потому что родится ребенок, мы разведемся, и он окажется в положении Ильи. Ты этого хочешь?» «А почему ты решил, что мы разведемся?» «Но мы даже не женаты. Ты понял, что я имею в виду?» Расписались они еще через четыре года. «Давай поженимся», — предложила Лариса. «Чего вдруг?» — удивился Игорь. «Не вдруг. Тебе это так надо?» «Да надо. Зачем? Можешь мне объяснить?» «А ты можешь мне объяснить, почему ты не хочешь?» «Потому что считаю это никому не нужной формальностью». «Эта формальность нужна мне». «Ладно», — согласился Игорь. «Только давай обойдемся без мишуры». «Хорошо». Игорь сообщил Ивану с Леной, что Лариса ведет его в ЗАГС. Лена предложила заехать к ним на чай. Как раз Ника собиралась подскочить. «Давай я хоть маму позову», – попросила Лариса. «Зови, если тебе это так важно», – согласился Игорь. «Мама, мы не будем праздновать», – предупредила Лариса. «Просто чаю попьем». Она и сама была рада, что все так, тихо, спокойно. Лена действительно выставила на стол чайные чашки тортик ленинградский. Игорь купил по дороге бутылку вина. Зазвонил телефон. Лена держала телефонную трубку в руках и ответила сразу. «Это Инна, передает поздравления», – сказала она Игорю. «А мама не приезжала?» – спросила Лариса у Лены. — Нет еще. А что, должна приехать? Игорь мне ничего не сказал, — ответила та. Лариса зашла в комнату и выдохнула. На диванчике сидела Антонина Матвеевна и дремала. На столе стояла рюмка с водкой, на тарелке лежала порезанная дольками яблочко. — Антонина Матвеевна, здравствуйте. — Я думала, ты умнее, — ответила тетка. — В каком смысле? — Деточка, на кой ляд тебе сдалась эта семейка? «Ну, а вот тебе и ну. а Вроде не дура. Я ж тебя предупреждала». «Мы уже давно живем вместе. Ничего не изменится, просто формальность». «Тем более зачем?» Лариса не удержалась и улыбнулась. «Не знаю, но я рада». В дверь позвонили. Лена пошла открывать. Приехала Наталья Ивановна с двумя пакетами. Стояла, тяжело прислонившись к косяку, не выпуская пакеты из рук. «Господи, мама!» – выдохнула Лариса и потянулась, чтобы помочь. «Не надо, я сама. Ты ж все-таки невеста, твой праздник», – сказала Наталья Ивановна. «Здравствуйте», – поздоровалась Лена. «Что там у вас такое?» «Да так, ничего особенного. Я дома наготовила. Тут только майонезиком заправить». «Мы же договорились, что только чай», – сказала Лариса и тут же заметила, что мама обиделась. Ещё она заметила, что мама в выходном платье, даже в салон сходила, причесалась. «У нас и майонеза нет», — сказала Лена. «У меня всё с собой», — сказала Наталья Ивановна. Лариса видела, как мама подобралась и решила с обидой подождать. Наталью Ивановну провели на кухню. Лариса поплелась за матерью. Она стояла у окна и смотрела, как мама выдавливает майонез в салат. «Ну что вы ей богу!» – зашла на кухню Лена с тарелкой для салата. «Хватит возиться! Пойдемте хоть выпьем за здоровье молодых!» Лена сказала молодых таким тоном, что Наталья Ивановна перестала мешать салат. «Ну, пойдемте выпьем!» – опять сдержалась она и устало вытерла майонезной рукой лоб. Все сели. Лариса рядом с Игорем. Наталья Ивановна притулилась с краю, разлили вино. «Ладно», – подняла бокал Лена на правах близкой родственницы. «Хорошее дело браком не назовут, как говорится. Для нас это большая неожиданность. Мы думали, Игорь никогда не женится. Даже на Инне не женился, когда Илюшка родился. Но Лариса смотрела на неразрезанный, стоящий посередине стола сиротский торт ленинградский и хотела, чтобы это все закончилось прямо сейчас».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 Живое и вкусное. Лариса отщипывала кусочек, а потом еще один и еще один, когда мама не видела. Мама раскатывала тесто и брала старую чашку, из которой никто никогда не пил чай. Пирожковая чашка. Мама вырезала чашкой круги. Вырезала и отшивыривала на другой конец стола. А шметки были похожи на гирлянду. Лариса их собирала и превращала в шарик.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 Большая и смешная в красных маках, сожжённая на большом пальце и вкусно пахнущая. Лариса хватала пирожок и откусывала, обжигалась начинкой, выплёвывала откусанный кусок на ладошку и дула. Опять откусывала и снова обжигалась. «А где мои пирожки?» – спрашивала она у мамы. «Вот, смотри, какие красивые получились!» Ларисины пирожки пеклись на отдельном противне.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 Лариса видела, что маме жарко, она волнуется, переживает. Она устало вытирала согнутой кистью, чистой от муки, щеку. — Мам, ты чего? Все же хорошо! — подошла к ней Лариса. Наталья Ивановна присела на стул и расплакалась. — Мам, ну перестань, а то я тоже сейчас плакать начну. — Сердце болит, — сказала Наталья Ивановна. Уже и таблетку с утра выпила, колит и колит.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 Чего он вдруг на тебе решил жениться? И тебе не пойму, зачем это надо. Хотя нет, понимаю, я тоже замуж иногда хочу, но редко и недолго». «Деточка, помолчала бы лучше, кофеку вон попей», сказала Наталья Ивановна. «Я вам не деточка», сказала племянница. «Ты мне в дочери годишься». «А что это тут у вас, пирожки? Здорово! Ларис, а чего вы в ресторан нас не позвали?» Надоело уже дома все отмечать. Че, денег нет? Ник, не твое дело, сказала Лариса. Наталья Ивановна достала пирожки из духовки. Ой, пирожочки, обрадовалась Ника. Она взяла тарелку и стала накладывать с противня. Я возьму побольше, а то мой голодный. Положи на место, сказала Наталья Ивановна. Ты разрешение спросила? А вам что жалко? Вы же их для нас делали. Обиделась Ника. «Пирожков мне жалко. Я для дочери делала, а не для тебя». «Не очень-то и хотелось!» Ника швырнула тарелку с пирожками на стол перед Натальей Ивановной. «То есть не швырнула, просто неудачно поставила». «Ах ты хамка!» – вспыхнула Наталья Ивановна. «Мам, она не специально!» – пыталась успокоить мать Лариса. «Не видишь, что ли? Она пьяная!» — Я не пьяная, — сказала Ника, — подавитесь своими пирожками. — Все, я пошла, — сказала Наталья Ивановна. — Живи, как знаешь. Игорю своему скажи, чтоб не звонил, не приезжал. Никогда у него ничего не попрошу. Даже подыхать буду, не обращусь. — Мама, при чем тут Игорь? — При том, разве ж так можно? Разве это дело? Разве это по-людски? то жил с тобой столько лет, не жил только о себе думал. Думаю, ну, хоть пожениться как положено. И вот на тебе, свадьба называется. Жрать в доме нечего. И тебя я не пойму. Ты для них кто? Никто. А у меня хоть раз поинтересовалась, что я думаю. Нет, ни разу. А мне ведь с ножом по сердцу, как ты живешь. Посмотри на себя, вся серая ходишь. Мама, Лариса заплакала. — Что, мама? — сказала Наталья Ивановна. — На вот, поешь пирожков, пока горячие. Что останется, с собой забери на завтра, разогреешь на сковородке. Этим не оставляй, сожрут и не подавятся. Что-то сердце болит. — Успокойся, еще успеешь наплакаться. Ладно, я пошла. — Мама, что я неправильно сделала? — Сердце болит. Наталья Ивановна стало тяжело спускаться по лестнице. Лариса закрыла дверь. Да, пирожки надо забрать и уезжать отсюда. Хватит, напраздновались. Она пошла на кухню, взяла пакет и стала складывать. Перетянула узлом и пошла в комнату выпить водки на дорожку. «Что у тебя там?» – спросила, очнувшись от дремоты, Антонина Матвеевна. «Пирожки», – ответила Лариса. «Мамины». «Дашь один? Что потеряла? Если водку?» то бутылка у меня». Антонина Матвеевна, оказывается, поставила бутылку под ноги. Они сидели с теткой на диване, пили водку и закусывали пирожками. Молча. Игорь, Иван, Лена и Ника по очереди заходили в комнату и с недоумением смотрели на пьяную Ларису и тетку, которые разложили на диване пирожки и наливали водку откуда-то из-под стола. Никто не рисковал что-то сказать. «Дура ты, лариса сказала Антонина Матвеевна, с удовольствием жуя пирожок. Дура! Весело согласилась Лариса. Что-то устала я, сказала тетка. Думаю, пора мне того. Чего того? Испугалась Лариса. Помирать пора. Знаешь, как хочу. Лечь, уснуть и не проснуться. Быстро. Только бы не болеть. Не в больницу. Да что вы говорите? Вы же еще вон как держитесь. Держусь но надоело. Ты не поверишь, как надоело. Каждое утро заставляю себя встать, одеться, гуляю по часам по дорожке, триста шагов туда, триста обратно. Один раз дашь себе послабление, на завтра вообще не встанешь. А мне еще надо кое-что успеть сделать. Что? Бумаги все собрать, уложить в коробки? У меня ж хлама полно. Дневники, письма, фотографии. Начинаю разгребать, сажусь и читаю не могу остановиться а потом куда это все сжечь как сжечь элементарно вот ивана попрошу чтобы вывез меня на пустырь и все сожгу зачем а чтоб никто не копался как представлю что ленка своими ручонками полезет а что ж на становится нет пусть после меня и следов не останется это моя жизнь жалко же а что жалеть Уже никого в живых нет, одна и осталась. Было бы кому оставить, оставила, и то подумала бы двадцать раз.